Часть 11. Лайфхаки для физкультуры. 159. Занимайтесь дома. Для мамы домашние тренировки – это, пожалуй, единственный способ поддерживать себя в форме. Для занятий вне дома, неважно на улице, в спортзале или в бассейне, нужно совершить дополнительные действия и привлечь народ, чтобы кому-то доверить ребенка. То есть, чтобы просто проделать упражнения вам и вашему помощнику, папе, бабушке, соседке, надо потратить дополнительное время, силы и внимание. И это далеко не всегда воплотимо в жизнь. Ведь у вас просто-напросто может не быть помощника. Поэтому домашние тренировки так важны в повседневной жизни мамы. Вам не нужно никуда специально идти или кого-то привлекать. Не нужна для этого специальная форма, обувь и даже инвентарь. Вместо коврика подойдет одеяло или полотенце а вместо утяжелителей – бутылки с водой или ребенок. Вы не будете думать о том, как выглядите со стороны, выполняя новые упражнения. Не будете чувствовать себя неловко. Тренировки дома – это очень хорошее подспорье для здоровья не только вашего, но и ваших детей. Ведь у малышей появляется насмотренность на занимающуюся маму, и они впитывают важность ежедневной физкультуры с детства. Конечно, я не говорю о том, что занятия вне дома нужно полностью исключить. Их можно оставить как способ пару раз в неделю провести время наедине с собой и подзарядиться энергией. Но вот как основу своей физической активности я бы делать не стала. Потому что слишком много факторов может повлиять на отмену тренировки, и вы будете лишний раз расстраиваться и злиться, а маме это совсем ни к чему. В конце концов, чтобы помахать ногой или поприседать, кроме желания, вам ничего и никто не нужен. 160. Начните с малого. Для женщины, которая никогда не тренировалась регулярно, сама мысль о занятиях спортом может быть пугающей и неподъемной. Может казаться, что у вас недостаточно знаний и умений для самостоятельной работы. Вы думаете, что к этому делу надо подойти основательно и серьезно, но в итоге ничего не делаете. От чувства недостаточности знаний можно избавиться, если начинать с малого, например, с 3-5 минутной зарядки. Звучит достаточно просто, не правда ли? Вот с таким подходом и стоит начинать вводить физкультуру в свою жизнь. Пообещайте себе выполнять просто маленькую разминку один раз в день, и все. Чтобы начать заниматься, вам не нужно ничего дополнительно изучать. Вы так знаете достаточно для того, чтобы выполнить элементарные упражнение Или можно найти в интернете тренера, которому вы симпатизируете, и попробовать его бесплатные тренировки. Со временем вы втянетесь и тело само попросит добавки. А когда ежедневная привычка уже сформируется, тогда можно уже что-то пробовать, менять или усложнять. 161. Занимайтесь вместе с детьми. Когда родилась моя первая дочка, я занималась спортом на ее дневной сон. Но потом поняла, что таким образом трачу на это свой прайм-тайм, и другого качественного времени у меня просто не остается. А также ребенок не видит, как я занимаюсь спортом. Поэтому хорошенько продумайте свой график и вставьте в физнагрузки тогда, когда и вы, и ваши дети бодры и весело, чтобы заниматься вместе. Для жаворонков удобнее всего заниматься по утрам. Но если вы сова, то лучше днем или вечером. Это позволит не тратить время на тренировку во время сна ребенка и будет прививать здоровую привычку у малыша с детства за счет вашего примера. Ребенок с пеленок будет впитывать то, что мама занимается. Воспринимать это как должное и потом намного меньше станет отвлекать вас во время занятий. Плюс он сам захочет повторять за вами. Тут, правда, все индивидуально, и некоторые дети не хотят ничего делать, а вы не заставляйте. Просто сами занимайтесь и все, попутно объясняя малышу, зачем вы это делаете. 162. Обозначьте конкретное время. Заранее проговаривайте детям, что, когда и как долго вы собираетесь делать. Например, если тренировка по утрам, то скажите, что сначала вы все вместе почистите зубы, умоетесь, немного поиграете, затем их покормите, а сами попьете чай, затем уберетесь на кухне и будете тренироваться в течение определенного времени. Такое описание предстоящих событий подготавливает малыша к происходящему. Он перестает сопротивляться реальности и много меньше дергает вас по своим просьбам. Хотя моей дочке уже 6 лет, но я до сих пор каждый день перед тренировкой ей все это проговариваю. Как только забываю это сделать, начинаются капризы и нытье, так что не пренебрегайте этим лайфхаком. 163. Подготовьте все заранее. Заранее, лучше с вечера, подготовьте все необходимое для тренировки. Форму, кроссовки, коврик, полотенце, инвентарь. Это нужно, чтобы у вас не было возможности слиться и не выполнить тренировку под предлогом неготовности или отсутствия желания искать нужные вещи. Отведите для занятий или хранения спортивных штучек специальное место в доме, где будет удобно держать вещи в сохранности и быстро их доставать в случае надобности. Например, я держу инвентарь для тренировок в коридорном шкафу и в том же коридоре занимаюсь, поэтому для меня не доставляет особого труда быстро все достать и потом так же быстро убрать. Туда же я кладу чистую спортивную форму, что позволяет прийти в готовность к тренировке за считанные секунды. Этот прием позволяет мозгу не думать о подготовке к тренировке и в то же время быть уверенным в том, что тренировка состоится по плану. Это как бы программирует вас на желаемое поведение – и облегчает момент начала действия. 164. Закройте потребности детей. Перед тренировкой убедитесь в том, что у ребенка закрыты все основные потребности. То есть он провел с вами качественное время и пообнимался, покушал, попил, пописал, покакал. Ему не жарко и не холодно, и он не хочет спать. Тем самым вы снизите вероятность того, что малыш начнет вас дергать, и мешать тренироваться, заваливая просьбами. Конечно, такая мера не гарантирует идеальной тренировки и появления срочных дел со стороны малыша, но все же можно сильно повысить шансы на выполнение полноценного занятия. 165. Обещай и запускай. Обещай и запускай. Эту технику рекомендуется применять даже хроническим прокрастинаторам, но и мамам она тоже подойдет. Когда мы начинаем много думать о том, что собираемся сделать, на это уходит слишком много энергии, и мозг начинает искать лазейки для отступления, чтобы не тратить свои силы и заставить нас вернуться к привычному поведению. Поэтому обещайте себе просто начать, отсчитывая, как при запуске ракеты. 3,, два, один, пуск. Постарайтесь выбросить все мысли из головы в этот момент и совершите первый шаг. Исследования показывают, что до 80% прокрастинаторов, использующих такой прием, уже через 5 минут втягиваются в работу и продолжают начатое. Попробуйте и вы. 166. Прекратите думать. Слишком много мыслей, неважно по какому поводу, не есть хорошо, а ведет к зацикленности и искажению реальности. Большую часть жизни мы проживаем не в реальности, а в своей голове, додумывая, обдумывая, передумывая раздумывая над тем, чего просто нет. И в этом скрывается большая опасность. Ведь мы не просто придумываем собственные истории, интерпретируя факты по-своему. Так мы еще и сами себя убеждаем в том, что реальность такова. Но истина в том, что она у каждого своя. А точнее, каждый из нас, смотря на один и тот же факт, говорит о нем с точки зрения своего восприятия и пережитого опыта. Поэтому старайтесь воспринимать реальность фактично. И не циклитесь на обдумывании одного и того же события миллионы раз в голове. Не додумывайте за других людей. Пусть они сами это делают. А если нужно, спросите у них самих, что они думают. Не моделируйте различные ситуации прошлых событий. Это бесполезное и неблагодарное занятие. Пережили события, проанализировали, подумали, сделали вывод и все. Живите здесь и сейчас, а не в уже бессмысленном прошлом и призрачном будущем. Это ничего не дает, кроме впустую потраченного времени. 167. Прекратите думать. Хватит уже думать, чтобы начать просто выберите то, к чему лежит душа и вперед. Лучше сделать хотя бы пятиминутную тренировку, чем вообще ничего. Лучше совершить десятиминутную прогулку, чем просидеть с телефоном в руках. Лучше потанцевать под любимую песню, чем проваляться на диване. Перестаньте думать и начните совершать активные действия уже сегодня, и тогда завтра вы окажетесь на шаг ближе к своим желаниям. 168. Любимое занятие. Занимайтесь только тем, что любите. Вы никогда не сможете внедрить физкультуру на постоянной основе, если будете выбирать не то, что нравится, а то, что делают другие или навеяно трендами. Когда вы не любите сам процесс, то желаемая цель будет мотивировать вас Только какое-то непродолжительное время, и одной силы воли не хватит. Запомните эту важную мысль, потому как она касается абсолютно всего, а не только физкультуры. То же самое можно сказать и в отношении еды, работы или общения. Если вы не любите бегать, плавать, ходить пешком или танцевать, то не надо себя заставлять. Найдите тот вид нагрузки, который вам по душе. Благо, сейчас можно найти любые тренировки, даже в открытом доступе, и бесплатных тренировок хватит для того, чтобы попробовать и понять, ваша эта тема или нет. Выбирайте то, что вам нравится, и не тратьте свою жизнь на каторгу и самоистязание. Это принесет вам только страдания и убежденность в том, что физкультура не мое. 169. Подходящее время. Выбор оптимального времени для тренировки – Одно из главных составляющих успешных занятий спортом. Для мамы в декрете это критически важный момент. Лучше выбирать время, когда у вас наиболее предрасположенное для спорта настроение прилив энергии. И при этом вы не должны быть голодный или недавно поевший. Состояние ребенка, детей, тоже немаловажно для выбора времени тренировки. Ведь в противном случае они не оставят вас в покое и занятие не состоится. А если вовремя не осознать ошибочный выбор времени для занятий, то вы рискуете отказаться от тренировки в принципе и думать, что домашний фитнес – это не про вас. Теперь в течение дня проанализируйте, в какое время ваш пазл складывается. То есть и вам, и вашим детям может быть максимально удобно включить тренировки. Обычно такое временное окно не одно, и это здорово даже просто знать, потому что жизнь с ребенком непредсказуема. И вы сможете заниматься в разное время, в зависимости от обстоятельств. 170. Совмещайте. На первый взгляд банальный совет, но я крайне редко встречаю людей, которые ему следуют. Совмещайте бытовые дела с физической нагрузкой. Пока чистите зубы, стойте по 30 секунд на одной ноге по очереди. Пока моете посуду или готовите, делайте махи ногами. Пока стоите в очереди, поднимайтесь на носочки. Пока играете с ребенком, приседайте или отжимайтесь. Пока слушаете рассказ малыша, постойте в планке или покачайте пресс. А еще между делами можно выполнять короткие физкульт-минутки из самых простых движений. Базовые асаны йоги или растяжку. Это поможет вам активизировать метаболизм в промежутках между стабильными позами и подарит заряд бодрости. Добавьте элементарные упражнения в свои повседневные дела. И даже это станет хорошим подспорьем для вашего здоровья особенно если вы не любительница спорта и не выполняете специальные тренировки. 171. Не тратьте время на болтовню. Возьмите за правило ни с кем не болтать в течение тренировки, ведь для мамы и так очень сложно найти время на себя и сливать его на пустые разговоры не самая лучшая идея. Это касается и живого общения, и телефонного, и виртуального в мессенджерах. Например, мой муж уже давно привык к тому, что я не отвечаю на телефонные звонки во время тренировки. А если меня кто-то пытается втянуть разговор, то говорю, что сейчас тренируюсь, и мне осталось столько-то минут, так что смогу обсудить все вопросы после завершения тренировки. И это не невежливо. Это про адекватные личные границы и возможность их выстраивать. Не позволяйте никому своей болтовнёй мешать вашим планам и отдалять от поставленной цели. 172. Новизна и усложнение. Этот лайфхак состоит из двух частей. Первое. Периодически меняйте упражнения, движения или асаны в своих тренировках. Вы можете заменять одно-два упражнения, а можете начать выполнять другие тренировки. Это зависит от вашего желания и уровня подготовки. После полной адаптации организма к тренировке, то есть когда вам становится легко ее выполнять, Слегка изменить интенсивность, время или тяжесть нагрузки. Любое упражнение можно усложнить, добавив отягощение, количество повторений, слегка изменив угол наклона или выполняя его медленнее привычного. Вам в помощь утяжелители, гантели, резинки и интернет, чтобы убедиться в правильности выполнения техники. Эти два принципа нужны, во-первых, для того, чтобы не надоело заниматься и у вас был постоянный интерес к тренировкам. Во-вторых, чтобы периодически взбадривать тело разной нагрузкой и давать поработать другим мышцам, сохраняя эффект от тренировок и ощущение, что тело работает. Здесь есть один нюанс. Ведь невозможно постоянно увеличивать нагрузку, иначе можно загнать себя и довести до хронической усталости. Поэтому современные тренеры советуют использовать принцип цикличности в физкультуре. Меняя степень нагрузки волнообразно, примерно раз в месяц. На практике это выглядит так, что в первый месяц вы выполняете более легкие тренировки, а в течение последующих 2-3 месяцев постепенно увеличиваете нагрузку, описанными выше способами. Затем также постепенно ее снижаете и возвращаетесь к начальному варианту. И так по кругу. 173. Сделайте физкультуру своей нормой потихоньку, помаленьку, когда вы привыкнете и станете ассоциировать себя с ежедневными зарядками, прогулками, тренировками, тогда уже можно будет думать, что это стало для вас нормой. Очевидно, что в наше время технологического прорыва большинство тяжелой работы выполняет бытовая техника и машины, поэтому у нас нет надобности делать все самим. С одной стороны, это прекрасно, и мы можем тратить энергию на работу головой, а не только руками. А с другой стороны, Мы расплачиваемся за это своим драгоценным здоровьем. Физкультура для современного человека должна быть нормой, ведь подавляющее большинство жителей городов страдает гиподинамией, недостатком двигательной активности. Чтобы быть здоровым, мы просто обязаны двигаться и выполнять различные сложные движения, давая возможность всем мышцам, связкам, суставам и органам работать. Не зря же они у нас есть. Вот почему ежедневная физкультура Как почистить зубы и сходить в душ, должна быть частью нашей повседневной жизни. 174. Не тратьте время на дорогу. Не стоит тратить 1-2 часа на дорогу в спортзал, чтобы позаниматься 30-60 минут. Согласитесь, это нелогично, если только вы не идете туда пешком или бежите трусцой. Разумнее выбирать место поближе, даже если оно не такое классное и мотивирующее а поездки в ваш любимый фитнес-центр оставить на выходные или специальные дни. 175. Двое шорт. Этот лайфхак помогает поддерживать мотивацию для занятий, потому что помогает с одной стороны увидеть прогресс, а с другой стороны осознавать, что есть еще над чем работать. Нужно приобрести двое спортивных шорт – леггинсов, капри или велосипедок. Одни из которых будут с высокой талией, утягивающим эффектом и темного цвета, а другие без такого эффекта и светлого цвета. Надевайте эти шорты на тренировки поочередно, то есть один день первые на следующий день вторые и так далее. В первых шортах вы будете чувствовать себя более подтянутой и спортивной. Вам будет лучше виден прогресс своих тренировок. А во вторых шортах из-за светлой и более мягкой ткани будут отчетливо видны недостатки тем самым подстегивая вас лучше работать над своей фигурой. Здесь применяется принцип положительной и отрицательной мотивации, за счет которой создается контраст, выполняющий роль топлива. Я постоянно пользуюсь этим лайфхаком, и он меня еще ни разу не подводил. 176. Когда чувствуете голод, двигайтесь. Возьмите за правило при появлении чувства голода или за 10-15 минут перед едой выполнять 50-минутную разминку или мини-тренировку. Это может быть все, что угодно на ваш выбор. Бег на месте, прыжки, приседания, отжимания, выпады, активный танец, силовая йога, интенсивная разминка и все в таком духе. Это не только помогает улучшить физическую форму, но и запустить процесс жиросжигания. Подробнее смотрите лайфхаки в следующем разделе.